Медитация – соединение с родом. Семейные обиды и неурядицы – одни из самых краеугольных причин наших собственных проблем. Когда мы отделяем себя от своих родителей и предков, рвем отношения, презираем, ненавидим, наши силы будто бы испаряются, ощущение полного одиночества, нехватки сил, неверия в себя, непонимание своих талантов – Все это берет истоки из нашей войны с это берет истоки из нашей войны с родом. Как лекарство, я предлагаю медитацию соединения со своим родом. Эту медитацию можно делать в любом удобном положении и даже с открытыми глазами. Итак, попрошу вас сделать несколько вдохов и выдохов для концентрации внимания. Теперь представьте, что перед вами стоят ваши родители, левее мама и правее отец. Подумайте сначала о маме, о ее сильных качествах. Может быть, она трудолюбива или же умеет прощать. Может, талантливо в приготовлении еды или к ней тянутся люди. Подумайте обо всех ее силах и представьте, что они были переданы вам. Ощутите их в себе. Теперь папа. Вспомните, чем восхищались в его характере или пути близкие и друзья. Вероятно, он невозмутим или же, напротив, грозен. Может, он хороший мыслитель или все ладится в его руках. Возьмите все его лучшие качества в себе. Ощутите, как вы буквально за мгновение наполняетесь и становитесь мощнее, А сейчас подумайте об их родителях. Представьте, как мама и папа делают шаг в сторону, и перед вами выстраиваются ваши бабушки и дедушки. Знали вы их лично или только слышали истории о них? Наверняка в семье рассказывали о доброте и заботливости бабушек, о героизме и победах дедов. Представьте, как эти силы переходят вам. Вы наполняетесь самыми разными возможностями, навыками и умениями. И вновь они делают шаг в сторону, и перед вами целый ряд про бабушек и про дедушек, Даже если вы ничего не знаете о них, подумайте о тех временах, в которые они жили. И это были непростые времена, но они справились. Они решили родить детей, чтобы когда-то в этот мир пришли вы. Кто-то из них был ремесленником, а может, учителем, землепашцем или священнослужителем. Кто-то красиво пел, шил, мастерил. Возьмите себе все их силы, умения и возможности. Задумайтесь, перед вами 14 ваших предков. Только подумав о них, вы стали в 14 раз сильнее. А теперь их ряды раздвигаются. И перед вами еще 28 человек. Ваши прабабушки и прапрадедушки – Это такие времена, о которых мы лишь читаем в книгах. Они были такими разными, возможно, из других стран и земель. Кто-то имел высокое звание или положение, кто-то был умен, хитер и прозорлив, кто-то неописуемо красив. Возьмите все лучшее и от них, и почувствуйте кровь, что течет в ваших жилах, по-настоящему мощная. И вот еще и еще – Перед вами десятки ваших предков до самых древних времен. Все эти люди – ваша опора, ваши корни. Каждый из них желает вам счастья и невероятных прорывов. Они, как самые преданные фанаты, следят за вашей жизнью и кричат «Не сдавайся!». А теперь подумайте. Каждый раз, когда вам страшно или тоскливо, вы не одни. С вами ваш род, ваша поддержка – Смелее. Вперед. Опора на себя и свое прошлое. Когда нам в жизни что-то непонятно, нужно просто представить, что есть что-то большее и глобальнее, а эта ситуация лишь часть общего замысла. Точно таким же способом я прорабатывала каждую свою боль. Спрашивала себя, а если бы не было этого, Оказалось бы, ты там, где есть сейчас. И кусочек за кусочком я собирала смысл. Каждый провал, каждый симптом, все мои страхи и их преодоление, все то, за что было стыдно и хотелось с ужасом забыть, стереть, откреститься и переиначить, я бережно достала с полки и поставила как дорогую награду на стол своих достижений. Если вы не падали, откуда вам подняться? Если вы не были маленькими, куда вам расти? Если не было ничего сломано, то как вы могли что-то создать? Опереться на себя и свое прошлое – важный шаг для любого из нас. Когда опираться на себя не умеешь, тебя будут долбить все, кому не лень. Даже те, кто поначалу был добр. В Индии я это прочувствовала на все сто. Вы еще помните добрых хозяев моего индийского дома? Сурья, так звали хозяина, что в переводе с санскрита — солнце. Этот улыбчивый глава большого индийского семейства, держащийся не по рангу рикши, водителя смеси мотороллера с люлькой и бездверного такси, дал мне прочувствовать весь колорит Индии. За год жизни в этой неподлежащей пониманию русского ума стране и трех лет путешествий по ней «Я поняла одну вещь. Болливудские фильмы сильно преуменьшают истинную картину жизни. Сурья буквально светился положительными характеристиками. Любящий супруг, папа чудесных сына и дочки, заботливый сын, трудолюбивый и чтущий традиции, сорокалетний индиец. Поначалу, подписав договор и получив сумму аренды вперед, Сурья очень старался, Он водил меня в храм их семьи, много рассказывал про Лакшми, богиню процветания, приглашал на семейные праздники, часто засиживался у меня в гостях, нахваливая мой травяной чай. Но очень скоро Сурья шаг за шагом начал раскрываться с других сторон. Поначалу я просто старалась быть вежливой, вникать в хитросплетение местной культуры и не портить отношения с хозяином дома. Сурья... Стал задерживаться на моей веранде все чаще, мог сидеть час, два, часто даже три. Затем доверительно признался, что имеет романтическую связь с замужней соседкой и попросил передать ей подарок, чтобы ту не поймал муж. Дальше больше. Приличный семьянин попросил предоставить ему с любовницей дом на пару часиков, а после моего ошарашенного отказа началась война. На меня посыпались обвинения, причем сразу в полицию. Первое было о том, что я ненадлежащим образом ухаживаю за цветами в его саду. Жалоба содержала приличный счет за цветы. Полиция приехала, все осмотрела, попила чай и, сурово шевеля бровями, удалилась. Вторая жалоба касалась незаконного принятия мной гостей. Приехали в гости друзья из Новосибирска, а Сурья почему-то захотелось чтобы за них я доплатила деньги. Дальше стало ясно, что дело не только вместе. Рикша, почуяв запах возможностей, которых у него никогда не было, начал заваливать полицию кляузами на меня. Сначала он приходил поутру к воротам дома и тряс новой бумагой. «Не хочешь проблем? Плати». Я не платила. И он шел в полицию. Ко мне приезжали, допрашивали по несколько часов. И через пару дней Все повторялось вновь. Обвинения становились все серьезнее: Незаконная деятельность, связь с бандитами, проституция, сводничество. Жизнь превратилась в кошмар. Да плюс поползли слухи, как местные расправляются с неугодными им. Кобра в ночи в окно, либо же черная магия. Последние месяцы в Индии мне казались адом. Мы часто можем не понимать, почему в нашей жизни... Происходят те или иные вещи. Почему одни чаще видят вокруг себя предателей и подлецов, а другие – святых и мудрецов? Секрет прост. В нашей жизни есть то, во что верит наше подсознание. Если внутри себя мы думаем, что мир небезопасен, что никому нельзя доверять, что все хотят нас обмануть, наше подсознание приведет нас ко всему этому. Медитация – для ощущения безопасности и доверия. Если вы часто переживаете об опасностях мира, если за каждым углом вам чудятся каверзы и враги, делайте эту медитацию каждое утро, и вы увидите, как ваше подсознание раскроет вам все красоты и щедрости этого мира. Итак, сядьте таким образом, чтобы ваша левая нога лежала перед вами прямо, или с согнутым коленом, пяткой к паховой области. А правую ногу поставьте на стопу, чтобы колено смотрело вверх. Поставьте правую руку локтем на правое колено, сложите ладонь в чашечку и приложите к правому уху так, будто вы прислушиваетесь к чему-то. Левую руку положите на центр груди. Сделайте глубокий вдох и на выдохе пропойте мягким голосом мантру Ма Вслушивайтесь в звук своего голоса. Представьте, что вы зовете саму «Мать Вселенную» или «Прекрасное ангельское существо». Продолжайте делать глубокие вдохи и пойте, по возможности усиливая звучание. Представляете, как перед вами издали появляется светящийся образ богини – Она идет к вам, улыбаясь, и все пространство наполняется светом. Пойте так одну-две минуты, поменяйте сторону. Пойте еще одну-две минуты. Вы продолжаете петь, слышите свой голос и понимаете, что богиня слышит вас и идет на ваш зов. Она все ближе, вокруг и над вами появляется светящийся купол. Богиня подходит совсем близко И вы понимаете, что она с вами. Она защитит вас от всех бед. Не позволит никаким неприятностям проникнуть внутрь светящегося купола. Почувствуйте себя спокойно. Подумайте, я доверяю миру. Моя вселенная меня бережет. Богиня постепенно растворяется в воздухе, но купол остается. Расположите скрещенные ноги перед собой и обе руки на коленях ладонями вверх. Улыбайтесь, Чувствуйте полную безопасность и доверие. Скажите про себя. Даже когда я не буду думать о моем защитном куполе, он будет весь день со мной. Мое сознание будет вести меня только к хорошим, полезным ситуациям и мудрым, любящим людям. Если честно, не знаю, поможет ли эта медитация, если остаться жить в Индии навсегда. Наверное, она либо совсем не даст вам попасть в эту необъяснимую часть мира, либо даст вам надежных спутников, либо же отправит только в те Штаты, где вы не получите шок-контент. Жаль, что я не знала ее в 2013 году, и потому я попала в самое ужасающее зрелище в своей жизни. Кровавый фестиваль Тайпусам По легенде, В этот день богиня Парвати подарила своему сыну Муругану копье, и он впервые победил им злых демонов. Праздник символизирует стремление к божественному, отказ от плотского. Только, правда, в Индии это все достигается отнюдь не медитациями и добрыми делами. Духовный рост по-индийски – это не есть несколько дней, принимая лишь специальные отвары трав а затем, введя себя в трансовое состояние, под бой барабанов, и стыкать свое тело копьями и специальными крючьями. Не обольщайтесь. Это не просто разовые проколы. Они продергивают через все тело длинные железные копья. Через обе щеки, через плечи, руки. Усеивают тела десятками приспособлений, многие не способны держаться на ногах, и от невменяемого состояния, и от тяжести и сложности кровавых конструкций. Таких держат под руки. А дальше многочасовая процессия идет через весь город. Самых младших, совсем детей, мальчишек 5-6 лет, несут на руках отцы. Испуганные глаза, текущая по лицу кровь. Забыть такое невозможно. И объяснить тоже. За годы жизни в Азии Я повидала немало странного и ошеломляющего, но первое место все еще неизменно держит тайпу сам. На следующий день, прогуливаясь по улочкам деревни, я с удивлением узнала в одном из вчерашних участников фестиваля, что в одной набедренной повязке рычал, как дикий зверь, вращая налитыми кровью белками и совершая неконтролируемые прыжки, придерживая длиннющее копье, пронзившее насквозь его лицо, Скромного торговца местной лавочки. А самое удивительное, никаких дыр в его щеках, только маленькие царапинки, присыпанные не то пеплом, не то сушеными травами. Индия не раз поражала меня в самое сердце. И всякий раз, когда казалось, что веры ей больше нет, она отправляла мне неожиданный сюрприз. Говорят, что в эту страну отправляют души после чистилища, тех, кто прошел испытания на адских планетах, либо же только вышел из воплощения животных. Именно поэтому в Индии так много мудрецов, чтобы они могли давать знания, хоть как-то разбавляя неосознанные умы. Случай в поезде. Однажды мы путешествовали с подругой по северу Индии. На каждый город было буквально несколько дней. «Маршрут был непростой. Я придумала его сама. Где-то мы летели самолетами, где-то ехали поездами и электричками, и как же я не хотела ехать в тот город, считающийся жемчужиной страны. Агра. Знаменитый Тадж-Махал. Одно из семи чудес света. О нем и его создании ходят легенды, одна из которых...» Гласит, что Шах казнил всех архитекторов, чтобы никто не смог создать ничего подобного. Это наследие величия древних мастеров навевает печаль, а не восторг. Ведь, по сути, это мемориал умершей любимой Шаха. В общем, я не нашла там ни духовного восторга, ни особой атмосферы и рвалась быстрее покинуть город, поехать в красивейший Джайпур, полный храмов и произведений искусства. Как на грех, в этот день мы застряли на вокзале. Часы отсчитывали час за часом, а наш поезд все не шел. Темнело и похолодало. Из плюс 23 температура стремительно опустилась до 10. Мы сидели в маленькой комнатенке зала ожидания, которая набивалась людьми, прибывшими к очередному поезду. Но вестей о прибытии поездов не поступало. К восьми вечера в нашу комнатушку 10 на 5 метров набилось более 50 человек. Сиденья по периметру все были заняты, и люди плотно лежали и сидели прямо на грязном полу. Многодетные мамы с детишками и младенцами, парочки и подростки, все кутались в накидки и шали. К двенадцати ночи холодно стало так, что я чувствовала, как замерзает все внутри моего живота. Пальцы одеревенели, Хотелось свернуться калачиком, но неудобное сиденье не позволяло никаких вольностей. Плюс со всех сторон меня подпирали другие бедолаги. Дико хотелось спать. Усталость такая, что даже не было голода. Но нас ждал новый сюрприз. Отключили свет. Мы сидели и слушали, как, попискивая, бегают крысы между ног и по стенам. Меня накрыло отчаяние. Никто ничего не знает». Когда придут поезда, и почему они так долго не едут? Что нам делать? Продолжать ждать или плюнуть? И попытаться искать такси и ехать в гостиницу, что в 2 часа ночи в Агре нереально? Как согреться? Где взять воду? И как долго все это продлится? Мы вышли на улицу, началось какое-то шевеление. Вдруг толпа кинулась в сторону путей. Мы побежали за ними. Пришел какой-то поезд, не наш». В нем вовсе нет комфортного вагона первого класса, как положено нам. Есть только общие, без дверей и с решетками вместо окон. Мы полезли, как обезьяны, в полной тьме на ощупь в первый попавшийся вагон. Только мы прыгнули на сиденье, поезд тронулся. Если раньше было просто холодно, то в этот момент я поняла, что мне конец. На скорости совершенно открытый вагон продувало настолько сильно, что мне казалось, я вылечу со своим рюкзаком, как перышко. Это поглощающее чувство полного отчаяния и бессилия накрыло меня так, что я разревелась, достала из рюкзака какие-то шорты, футболку и не в силах сделать что-то, просто засунула их под куртку и продолжала плакать. Напротив меня сидел индиец. Он был одет намного легче меня, но на голове у него была шаль. Он посмотрел на меня, снял шаль, и протянул ее мне. После этого я заплакала уже от благодарности и сразу же проваливаюсь в сон. Я закрываю глаза, а когда вновь открываю и смотрю вниз, вижу свои шагающие по трапу ноги. Добро пожаловать в мой май 2014-го. Бали.